ОПРОВЕРЖЕНИЕ УЧЕНИЯ О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ДУШ МЕТЕМПСИХОЗА Лукреция делает это очень убедительно, а ведь эта вера широко распространена даже в наши дни. В переселении душ в Древней Греции и Риме верили пифагорейцы, а до них греческие орфики, его развивал Платон, не говоря уже о широком и глубоком распространении этого учения в Индии, где оно известно под названием «сансары». Лукреция показывает внутреннюю противоречивость учения. Если душа, обладая бессмертной природой, вселилась в наше тело, существуя еще до него, то почему же тогда мы не помним о жизни прошедшей, не сохраняем следов совершившихся раньше событий? 3, 672, 673. Говорят, что душа забывает о своих прошлых воплощениях, но в таком случае совершенно правильно замечает философ. «Коль духа могла измениться столь сильно способность, что совершенно о всем миновавшем утратил он память, это, как думаю я, отличается мало от смерти, и потому мы должны убедиться, что бывшие души сгибли, а та, что теперь существует, теперь и родилась». 3, 674 по 678. Лукрец выдвигает и другой остроумный довод против теории метампсихоза: «Если ж была бы душа бессмертна и вечно меняла бы тело на тело, то нрав у животных тогда бы мешался». Часто бежали бы прочь нападения, пугаясь рогатых лани, герканские псы, трепетал бы в воздушных высотах сокол, парящий вдал, улетал бы за виде голубку, ум оставлял бы людей, разумели бы дикие звери третье с 748 по 753. Кроме того, это главное, душа настолько тесно связана с телом, что непонятно, как она может так проникнуть во все его органы, если будет чем-то, что может приходить в какое-то вместилище и уходить из него. Строение души. Лукреция смело поднимает одну из труднейших проблем, которая волновала лучшие умы человечества на протяжении веков. Эту проблему по сложности можно разве сопоставить с социобиологическим вопросом о соотношении в человеке социального и биологического. Мы уже говорим здесь о психофизической проблеме, об отношении души и тела. Страница 258. Лукреций вслед за Демокритом и Эпикуром убежден в телесности души. Так что отношение души и тела есть отношение двух тел, из которых одно душа находится в другом теле, И это возможно, так как тело состоит из первоначал разделенных пустотой. В этой пустоте и находится телесная душа. Она состоит из частиц тепла, частиц воздуха, ветра и еще некой четвертой сущности, о которой Лукреция ничего конкретного не говорит, указывая лишь на то, что благодаря этой четвертой сущности возникают чувства и мысль. Более... Никакого ей нету названия. Тоньше ее ничего и подвижнее нету в природе, и элементов ни в чем нет более мелких и гладких. Первая в членах она возбуждает движение чувства, ибо из мелких фигур состоя, она движется первой, следом за ней тепло, и ветра незримая сила движутся воздух затем, а затем уж и все остальное. Третье с 242 по 248. Это представление о душе как носительнице чувств и ума, духа, несколько расходится с тем, что говорилось о чувствах во второй книге. Здесь ведь получается, что чувство и ум не следствие особого сочетания первотел, а присущи особым первотелам, правда не каждому отдельно, а в их совокупности, и не отдельно от тела, а в связи с телом. Лукрица доказывает, что душа не может существовать без тела, а живое тело не может сохранить жизнь без души. Душа – дух. Ум растут вместе с телом. После ж, когда расшаталось от старости тело и одрехлеяли от лет все всесильных разбитые члены, разум хромеет, язык заплетается, ум убывает. Все пропадает тогда, и все одновременно гибнет. Следственно, должно совсем и душе, наконец, разлагаться, и, распускаясь как дым, уноситься в воздушные выси. Так как мы видим, она одновременно, как указал я, с телом рождаясь, растет и под бременем старости никнет. Третье с 451 по 458. Лукреция обращает внимание на то, что состояние тела отражается и на состоянии души, так сказать, эпизодически. Например, принимая в тело вино, мы изменяем и состояние души. Не только заплетаются ноги, но и ум затуманен. Также и при болезни тела страдает и дух. Коль болезнь поражает нам тело, то часто дух начинает блуждать и высказывать вздорные мысли. 3 463 464. Но Лукреций допускает и некоторую независимость духа от тела, то есть одного тела от другого тела. А потому может быть так, что болен наш дух, а тела здорово и бодро. 3 109. Страница 259. Ведь таким же образом один член может быть болен, а остальные здоровы, иначе наступила бы смерть как болезнь всего тела. Лукреций говорит, я утверждаю, что дух, мы его и умом называем, где пребывают у нас и сознание живое, и разум, если же отдельная часть человека, как руки и ноги, или глаза, составляют живого создания части. Третье с 94 по 97. -ю. В связи с этим своим тезисом Лукреция подвергает критике понимания души как гармонии частей тела. И если было бы так, то тогда непонятно, как может быть болен дух при здоровом теле. Телесность духа и души доказывает и то, что они движут тело, а тело, члены тела, могут быть движимы только телом.